одновременно донесся свист со стороны здания напротив. Бросив взгляд в том направлении, я увидел, что оттуда вылетела стрела, нацеленная на то место, где я только что стоял. Если бы я не нырнул на землю, она наверняка угодила бы прямо в меня. Я приподнялся... Настолько, что смог выхватить из ножен шпагу и бросил взгляд направо, в ближайшем здании на теневой стороне неоткрытых окон. Не открытых дверей, его фронтон в футах в шести от меня, но между этим домом и двумя другими соседними пустые пространства, и, призвав на помощь геометрию, я определил, что стрела была опущена откуда-то оттуда». Я снова покатился по земле, пока не оказался возле крытой галереи, тянувшейся во всю длину дома, вскарабкался на нее и встал во весь рост, потом начал медленно двигаться вдоль стены, проклиная темноту, не позволявшую мне идти быстрее, и подошел достаточно близко к зияющей пустоте чтобы броситься на таинственного стрелка, прежде чем он успеет выпустить в меня еще одну стрелу. Мне не сразу пришло в голову, что он может обойти вокруг здания и напасть на меня сзади. Я прильнул к стене, сжал Эфес шпаги и быстро оглянулся. Ракер раскрутилась и повисла у меня на руке, готовая к нападению. Я еще не знал точно, что буду делать, когда дойду до угла дома. По-видимому, ситуация требовала магического вмешательства. Речь шла о жизни и смерти. Следовало соблюдать предельную осторожность. Я остановился, затаил дыхание, прислушался. Он действовал очень аккуратно, но мой слух уловил еле различимые звуки, враг. «Крадучис шел по крыше. Возможно, нападавших было двое или даже больше. Они могли прятаться за углом. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько человек устроили мне засаду. Однако на простое ограбление это не похоже». Видно, что операция хорошо продумана. Я продолжал стоять, отчаянно пытаясь решить, что следует предпринять. Представляю, как этот стрелок прячется за углом. Тетива натянута, он ждет лишь сигнала. А тот, что на крыше, наверняка сжимает в руке нож». Остальные, поди, тоже не безоружные Нет смысла гадать, кто они такие, как нашли меня, если им на самом деле нужен именно я. В данную минуту это не имело ни малейшего значения. Если противнику удастся совершить задуманное, какая разница, буду я убит грабителями, охотящимися за моим крышельком или наемным убийцей? Опять звуки на крыше. «Кто-то стоит прямо надо мной». Сию секунду. С грохотом и громким криком кто-то спрыгнул с крыши на улицу прямо передо мной. Крик, очевидно, послужил сигналом для стрелка, потому что за углом сразу началась какая-то возня, а из-за другого угла послышались быстрые шаги. «Кто-то приближался ко мне сзади». Не успел человек, прыгнувший с крыши, приземлиться, как я швырнул в него фракер, приказав ей убить его, а сам бросился на стрелка, едва он показался из-за угла. Одним ударом шпаги я сломал арбалет врага, рассек ему руку и низ живота. Вслед за стрелком на меня ринулся третий с обнаженной шпагой, а четвертый бежал ко мне по галереи. Я Уперся левой ногой в грудь со стрелка и отбросил его назад настоявшего за ним третьего. Потом, воспользовавшись моментом, резко повернулся и с маху парировал выпад четвертого. Нанося ответный удар, я краем глаза увидел, что человек, спрыгнувший с крыши и стоявший на коленях, пытается сорвать что-то с шеи и понял, что фракер делает свое дело». Кто-то подбирался сзади, явно собираясь вонзить шпагу мне в незащищенную спину, поэтому вместо того, чтобы нанести удар, я сделал вид, будто споткнулся, а на самом деле переместил центр тяжести и сгруппировался. Враг сделал выпад, а я отскочил в сторону, потом толкнул его, навалившись всем телом. Он мог изловчиться и ударить меня шпагой. Это был опасный прием, но ничего лучшего мне не удалось придумать. Когда мой клинок вонзился ему в грудь, я бросил на противника пристальный взгляд, но так и не понял, видел ли его раньше. Однако теперь это уже не имело значения. Нужно было продолжать драться, уничтожить их или самому погибнуть. Пользуясь шпагой как рычагом, я, сделал В поворот против часовой стрелки загородился убитым от четвертого нападавшего. И вовремя. Потому что четвертый как раз спрыгнул с галереи и упал, споткнувшись. Теперь мне оставалось лишь вытащить шпагу из груди третьего и драться с четвертым один на один. Я рванул шпагу. Тысяча чертей. Клинок вонзился в Кости не желал высвобождаться, а мой противник вскочил на ноги и обрел равновесие. Я продолжал держать мертвое тело между собой и живым противником, а левой рукой пытался выдернуть из правой руки мертвеца его шпагу Эфес, который он продолжал сжимать. Проклятие! Покойник держал шпагу мертвой хваткой. Его пальцы сжимали Эфес, словно железные клещи. Мой враг с мерзкой улыбкой размахивал клинком, пытаясь воткнуть его в меня. И тут я заметил, как блестит кольцо с камнем у него на пальце. Вот и ответ на мой вопрос. Меня ли они искали здесь нынче ночью? Продолжая двигаться, я согнул колени, И подсунул руки под мертвое тело. Подобные ситуации порой врезаются в память, будто видеозапись. Полное отсутствие мыслей, зато масса ощущений. Ты не успеваешь их зафиксировать. Но все они тут как тут, если твой мозг вздумает снова прокрутить эту ленту. С улицы и из домов послышались крики. Отовсюду бежали люди. На мостовой вокруг меня была кровь, и я боялся поскользнуться. Поодаль, возле галилеи, лежал мертвый стрелок со сломанным арбалетом. Задушенный человек распростерся на мостовой справа от моего противника. Безжизненное тело, служившее мне щитом, стало чересчур тяжким грузом. С некоторым облегчением я понял, что нападавших на меня было лишь четверо, и мне оставалось разделаться с последним, а он продолжал маневрировать, делая ложные выпады, готовясь вонзить в меня свою шпагу. «Хорошо!» Пора, силой швырнув мертвеца в своего врага и не взглянув на результат всего действа, так как не мог позволить себе такую роскошь, я бросился на землю и прокатился мимо лежавшего тела того типа, что уронил шпагу, и пытался ослабить удавку, сжимавшую его горло. Глухой звук удара о мостовую и злобный вопль сообщили о том, что мне удалось свалить на землю нападавшего, швырнув в него покойника. «Чего я этим добился?» Мне предстояло узнать позже. Я изловчился и, схватив шпагу, выпавшую из руки задушенного, быстро попятился назад. И сделал это вовремя, потому что четвертый набросился на меня и стал бешено фехтовать, а я продолжал пятиться, отчаянно парируя его атаку. Он продолжал улыбаться, но мой первый удар показал, чего стоил его успех, а после второй ему стало не до улыбки. Я прочно упал «Перся ногами в землю. Противник был силен, но я оказался проворнее. Подоспевшие люди стояли и смотрели на нас, выкрикивая бесполезные советы. Не знаю, кому эти советы были адресованы, но они не помогли ни одному из нас. Когда я начал атаковать врага, он с минуту продержался, а потом начал медленно пятиться, и я понял, что одолею его. Мне он был нужен живым, и это не Несколько усложняло задачу. Сверкающий голубой камень, мелькавший у меня перед глазами, хранил тайну, которую я непременно желал разгадать, и я, продолжая атаку, чтобы измотать противника, осторожно маневрировал, отклоняя корпус то влево, то вправо теснил его, заставляя пятиться с расчетом, чтобы он споткнулся о мертвеца. Наступив одной ногой на руку трупа, враг, Враг сделал рывок вперед, чтобы сохранить равновесие, потом в бешенстве, не раздумывая, бросился в атаку, увидев, что я опустил шпагу, готовясь к решающему натиску. Я был намерен воспользоваться его секундом замешательством из-за потери равновесия, но мой расчет не оправдался. Размахнувшись, враг чуть не выбил шпагу у меня из руки. Я все-таки сумел парировать его удар, и мы схватили is Плотную, К несчастью, я дал ему возможность изловчиться и нанести мне страшный удар по почкам. Одновременно он, чтобы повалить меня, сделал мне подножку. Падая, я сумел лишь сильно дернуть свой плащ, чтобы обе наши шпаги запутались в нем. Я тщетно пытался изловчиться и упасть на противника, но мы рухнули рядом, и Эфес чьей-то шпаги, скорее моей сильно ударил меня по ребру. Я упал на правую руку, а левую обмотал плащ. Левая рука врага была свободна, и он вцепился мне в лицо. Я укусил его, но удержать руку не смог. В конце концов, мне удалось выпутаться из плаща и ударить его кулаком по лицу. Он отвернул голову, Саданул меня коленом по бедру и пытался ткнуть двумя растопыренными пальцами в глаза. Я схватил его запястье и сжал изо всех сил. «Свои правые руки ни он, ни я высвободить не могли», Вес у нас был примерно одинаковый. Я продолжал сжимать запястье врага, пока не хрустнули кости. Он в первый раз вскрикнул. Тогда я оттолкнул его, поднялся на колени и попытался встать, не отпуская его руки. И игра была кончена. Я выиграл. Внезапно он обмяк и плюхнулся на меня. Я подумал что это последняя уловка моего противника. Но тут же увидел клинок, торчавший в его спине. Рука человека со страшным шрамом, вонзившая шпагу в моего врага, крепче сжала Эфес, чтобы вытащить оружие. Суки! Син сын!» — завопил я по-английски, уверенный, что он поймет меня. Я отпустил умирающего и ударил кулаком по лицу незнакомца. Тот упал навзничь. «Мне он был нужен живой!» Приподняв своего врага, я усадил его в более или менее удобное положение и спросил, «Кто тебя послал? Как ты нашел меня?» Его лицо исказило гримаса, изо рта потекла тоненькая струйка крови. «Спроси кого-нибудь другого, от меня ничего не добьешься», — пробормотал он и повалился на наобзничь. Я снял кольцо с его руки, пополнив свою коллекцию треклятых голубых камней. Затем поднялся на ноги и уставился на человека, заколовшего моего врага. Два незнакомца помогли ему встать. «Для чего вы это сделали, черт побери?» «Я спас вашу окаянную жизнь!» — рявкнул он в ответ. «Как бы не так! А вот теперь непонятно!» «Чем все кончится? Он был нужен мне живым!» Слева от меня шелохнулась фигура, и я узнал этот голос. Я уже было замахнулся, чтобы снова ударить человека со шрамом, когда она, положив легонько руку мне на плечо, промолвила, он выполнял мой приказ. Я опасалась за твою жизнь и не знала, что ты хотел взять врага в плен. Она подняла капюшон, и я увидел бледное, гордое лицо Винты Бейли, подруги Кейна и, между прочим, третьей дочери барона Бейли, подарившего Амберу много пьяных ночей. Я почувствовал что меня слегка бьет дрожь. И сделал глубокий вдох, пытаясь прийти в себя. «Понятно», — ответил я наконец. «Спасибо». «Мне очень жаль», — продолжала она. «Я покачал головой, ты же не знала. Что сделано, то сделано. Я благодарен каждому, кто хочет помочь мне». «Думаю». Я смогу быть тебе полезной. Хотя я и ошиблась на этот раз, мне кажется, ты все еще в опасности. Давай уйдем отсюда. Я кивнул. Только одну минутку. Я снял фракер с шеи задушенного, и она быстро шмыгнула в мой левый рукав. Шпагу я вложил в ножны и поправил перевесь. «Идем», — сказал я. И мы вчетвером зашагали по направлению к Портовой. Стоявшие посреди улицы зеваки поспешно расходились. Там сзади мародеры уже, наверное, начали раздевать трупы. Все рассыпается, не держит сердцевина. И все же это мой дом, черт. Возьми. Глава пятая. Я уходил прочь от мертвого тупика с Леди Винтой и двумя слугами из дома Бейли, а бок у меня все еще болел от удара об эфес шпаги. Ночь была лунная, звездная, но по улице слался морской туман. Хорошо еще, что я отделался синяком на боку. Дело могло закончиться куда хуже. Удивительно, ведь я только прибыл. Как они могли так быстро найти меня? Мне казалось, Винте что-то известно, но я склонен был доверять ей, во-первых, потому что знал ее, а во-вторых, В смерти моего дяди Кейна и ее мужа был виновен люк, а все, связанное с голубыми камешками, исходило от него. Когда мы свернули на портовую, я спросил винту, куда мы идем. Я думал, мы направляемся на виноградную. «Тебе ведь известно, что ты в опасности?» — спросила в свою очередь она. — Мне кажется, это очевидно, и подтверждение не требует, — усмехнулся я. — Я могу пригласить тебя в дом своего отца, — предложила она, — или мы проводим тебя до дворца. Однако кто-то узнал, что ты в Амбере, и ему ничего не стоит найти тебя. — Трудно спорить. — У нас здесь перешвартован корабль. Мы можем поплыть на нем вдоль берега и к утру будем возле загородного имения моего отца. Тот, кто ищет тебя в амбере, потеряет след. А ты не думаешь, что во дворце было бы безопаснее? Там тебя легко найти. А у меня тебя никто и искать не вздумает. Я уеду. Рэндом узнает от одного из стражников, что я ушёл в мёртвый тупик. Будет беспокоиться. Поднимет шум. Ты можешь связаться с ним завтра через карту и сказать, что ты у нас в загородном особняке, если колода у тебя при себе. В самом деле... «А как ты узнала, где найти меня нынче вечером? Ведь ты не станешь утверждать, что встретила меня случайно?» «Нет. Мы следовали за тобой и сидели в заведении напротив кабачка убила. Ты предвидела то, что случилось?» «Я полагала, что такое может произойти». Разумеется, если бы я знала наверняка, то не допустила бы этого. А что, собственно, происходит? Что ты знаешь обо всем этом? И какова здесь твоя роль?» Винта засмеялась, и я подумал, что в первый раз слышу ее смех. Он не был холодным и ироническим, Чего можно было бы ожидать от подружки Кейна? «Я хочу отплыть до того, как начнется отлив», — ответила она. «А ты ждешь от меня рассказа, который занял бы всю ночь». «Так что ты предпочитаешь, Мерлин? Безопасность или удовлетворенное любопытство?» Я предпочел бы и то, и другое, но буду соблюдать очередность. Хорошо, сказала она, и повернулась к человеку поменьше ростом, к тому самому, которого я ударил. Яру, ступай домой. Утром сообщишь отцу, что я решил вернуться в Арберхаус. Мол, ночь была прекрасная, и мне захотелось прокатиться, так что я возьму корабль. Промерли на ни слова. Человек взял под козырек, слушаюсь, миледи, он щелкнул каблуками и пошел назад. Идем, обратилась ко мне Винта. Она, и здоровенный парень, позднее я узнал, что его зовут Друг, повели меня на причал, где стояло длинное парусное судно. «Приходилось плавать на паруснике?» «Раньше плавал. Отлично. Значит, поможешь нам?» «Я помог. Мы отдали концы, подняли паруса и отчалили. За это время мы перекинулись лишь несколькими фразами. Друг стал у руля, а Винта и я продолжали заниматься парусами. Позднее нам представилась возможность передохнуть. Казалось, все шло отлично». Попутный ветерок раздувал паруса, корабль обогнул волнолом и заскользил по слегка волнующейся поверхности моря. Мы сбросили плащи, и я увидел, что на винте темные брюки и рубашка из плотной ткани. Весьма практичный наряд. Видно, она заранее подготовилась к этому путешествию. На поясе у нее висела шпага, никакой какой-нибудь дамский кинжал в усыпанных драгоценными камнями ножинах, а настоящая шпага нормальной длины. Глядя на движение девушки, я подумал, что она, должно быть, неплохо владеет ею. Кого-то винта мне напоминала, но кого именно, я вспомнить не мог. Скорее, голосом и движениями нежели внешностью. Однако это не имело значения. Мне предстояло прояснить куда более важные вопросы. Когда представилась возможность передохнуть, я уставился на темную воду и стал вспоминать, что мне, собственно говоря, известно об этой женщине. Я встречался с леди Винтой несколько раз на приемах, и имела о ней лишь самое общее представление. И так она, разумеется, знает, что я сын Корвина, что я родился и вырос во владениях хаоса, с которым Амбер связан давними кровными узами. Во время нашей последней встречи из беседы с ней я понял, что Винти, известный о моем длительном пребывании на земле, По-видимому, дядя Кейн пожелал ввести ее в курс всех наших семейных дел. Тогда спрашивается, насколько близки были их отношения. Я слышал, что их связь продолжалась несколько лет. Я склонен был доверять Винти, однако еще не решил... Что именно могу рассказать ей в обмен на информацию об истинной подоплеке произошедшего в мертвом тупике? Я предполагал, что у нас с ней состоится сделка. Информация на информацию. Вряд ли Винта каким-то образом заинтересована во мне. Насколько я мог понять, она просто-напросто стремилась отомстить за смерть Кейна, поэтому я и не намеревался обсуждать с ней свои дела. Всегда неплохо иметь союзника, но я еще не решил, насколько откровенным следует с ней быть. Стоит ли сообщать обо всех событиях и злоключениях, которые выпали на мою долю? При свете луны черты худощавого лица винты выделялись особенно резко, а я, пристально вглядевшись в них, легко представил себе ее в облике немезиды. Легкий ветер. Гнал корабль к востоку, мы плыли вдоль берега мимо огромных скал Колвира, огни Амбера, Янтарного королевства, светились, словно алмазы в его короне. И меня внезапно охватило чувство прежней любви к нему хотя я вырос в царстве тьмы и экзотических молний, при дворе хаоса, где парадоксы Эвклида были не в моде, где в понятие красоты входило нечто более сюрреалистическое, каждый раз приезжая сюда — Я чувствовал, что этот мир притягивает меня, и, наконец, я понял, что он — часть меня, и стал считать его своим домом. Я не хотел, чтобы его штурмовали наемники Люка или поблизости устраивали рейды бандиты Далта. Я готов был защищать свой дом. На берегу, неподалеку от места последнего успокоения Кейна, возникло какое-то белое светящееся пятно. Сначала оно двигалось медленно, потом как будто бы стало прыгать, а под конец исчезло в расселении на склоне горы. Единорог Впрочем, в темноте, на таком расстоянии трудно было определить наверняка, тем более, что световое пятно мелькало так быстро. Чуть погодя, ветер к моей радости подул сильнее. Я устал, несмотря на длительный дневной сон. Бегство из хрустальной пещеры, стычка со скрофом, хранителем порога, преследовавший меня смерч и пославшая его маска, все смешалось у меня в голове. Адреналин схлынул, навалились усталости усталость и апатия. Так бы только и смотрел на изломанную береговую линию, на искрящееся море, дослушал плеск волн, Не хотелось думать, не хотелось двигаться. Бледная рука легла на мое плечо. «Ты устал?» — промолвила винта. «Пожалуй», — ответил я, — «вот твой плащ. Почему бы тебе не лечь отдохнуть? Мы идем хорошим ходом, я и друг вполне управимся вдвоем». Ты нам не понадобишься. Я кивнул и плотно завернулся в плащ. Спасибо. Последую твоему совету. Может, хочешь есть или пить? Нет.